10 апреля 2008 года. Окрестности и берега Шеннона не особенно живописны. Спокойно течет широкая река, вливаясь в Атлантический океан. Там и сям пологие холмы, поросшие деревьями. Но если податься на север, через сотню километров попадешь в район Канемары. Иной мир с живым, словно бы осязаемым светом. Даже не верится, что такое бывает у нас на земле. По той же дороге, еще севернее, всегда окутанное туманами графства Слайго. А за ним Доннигол с каменистыми пустошами, похожими на шотландские ланды. Освещение там скудное, северное. Если же отправиться от Шеннона на юг, то спустя примерно час приедешь в Киларни, на берега Лахнлэйн. Там до того красиво, что говорят, будто королева Виктория во время своего официального визита велела своим камеристкам выйти из экипажа и полюбоваться открывшимся видом. Местечко с тех пор называется Ladies View». Примечание. Здесь царственный вид. Перевод с английского. Конец примечания. Из Киларни мигом доберешься до любого из красавцев полуостровов. Дингла, Иверага, на кольцо Керри, правда, не стоит ездить в июле-августе, Беары, Дарруса и мыса Мизенхед, последнего, что расположен южнее всех. В общем, долина Шеннона – идеальное место, если хочешь странствовать по всей Западной Ирландии, а ничто на земном шаре не сравнится с ней по красоте. Так, по крайней мере, считаю я и не могу себе представить, что она мне когда-нибудь надоест. Поэтому я решил покинуть дублинское графство и на крыльях мечты, полный оптимистического воодушевления. Пессимист я только в теории, а на практике мой энтузиазм и наивность вызывают порой изумление даже у меня самого. Переправил коробки с книгами в домишко, который пока еще совершенно не приспособлен для жизни». Ни один месяц уйдет на то, чтобы его обустроить, но, надеюсь, к концу года. Так что, сами видите, без книг мне не поддержать разговор на нужном уровне. Откровенно говоря, я не читал Левинаса, а Сартра никогда не принимал всерьез. Зато сказать что-нибудь о Спинозе, Лейбнице, Канте или Ницше, наверное, сумел бы. хотя не уверен, что целиком и полностью освоил их философские системы. Мандология, например, до сих пор для меня потемки. Остальные из тех, кого вы назвали, иногда производили и на меня впечатление ослепительной вспышки света, что внезапно освещает темную комнату. Ваше письмо застало меня в Париже, где я оказался совершенно случайно, хлопача о фильме, который вам, к сожалению, не удалось посмотреть. И оно настолько меня впечатлило, что первым моим желанием, весьма симптоматичным, было бежать в книжный магазин за мыслями Паскаля. Но сначала я расскажу вам, как ездил на лингвистическую практику в Германию. Не подумайте, что ухожу от темы. Напротив, собираюсь строить ее в контекст. В 15 лет я, как ни странно, Был спокойным, уравновешенным подростком. Обучение в лицее МО протекало мирно. После бурного взлета, когда меня осыпали необычайно высокими оценками, я быстренько сообразил, что популярность среди товарищей сохраню, лишь умерив учебное рвение и прилагая минимум усилий. Получая вполне приличные баллы, спокойно переходил из класса в класс. Не курил, не брал в рот ни капли спиртного. На свой лад был даже спортивным. Во время каникул у отца поднимался на велосипеде на перешеек Изиран, как-никак почти на тысячу метров высоты, если считать от Вальдизир. Играл в лицейской футбольной команде и забил не один классный гол. Музыку слушал прикольную, вроде Пинг Флойд. Девушки считали меня симпатякой. Намечались, правда, и тревожные симптомы, Слишком раннее увлечение Бадлером, болезненная жалость к страдающим животным. Но, согласитесь, все это не стоящие внимания мелочи. Все мы, дед, бабушка и я, представляли себе Германию страной промозглых туманов. И я уехал туда в теплой куртке с капюшоном, прихватив немалый запас свитеров и шерстяных носков. Кажется, у меня с собой была даже теплая шапка и варежки. Но в Баварии летом жарко. Курсы были в Труанштайне, на юге, что почти в Австрии. Это была не просто моя первая языковая практика в Германии. Я вообще впервые оказался за границей. Лето в том году выдалось замечательное. Один ослепительный солнечный день сменялся другим. По утрам мы учились, а потом могли делать что угодно. Гонять по пустынным улочкам маленького городка, на велосипеде, загорать на лужайках в городском парке, купаться в реке Химзея, на которой стоял городок. Да и немецкие девушки, как бы помягче выразиться, не страдали излишней застенчивостью. Словом, я мог бы от души повеселиться, но... Я сидел, как пришитый в комнате, и читал мысли Паскаля. «Довольно странное занятие для подростка, не отрицаю». Но всем известно, что переходный возраст – время опасное и непредсказуемое. Кто-то в одиночестве слушает хэви-метал, а потом расстреливает одноклассников из автомата. Были ведь и такие кошмарные случаи. Паскаль с его глубинной, затаенной страстностью, может оказать на нервную систему влияние куда более мощное, чем хэви-метал. Знаменитая «меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств» Став привычным, потеряла силу воздействия, но я-то читал это в первый раз, был не подготовлен, не защищен и получил удар под дых. Ужас космической пустоты и вечное в нее падение. Какой из ужасов может быть страшнее? А этот фрагмент... Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти.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 Был во мне какой-то скрытый изъян, если я без малейшего сопротивления ухнул в пропасть, которую разверз передо мной Паскаль. Но психоанализом я заниматься не желаю, он мне омерзителен. Я только замечу, что Паскаль был первым моим искусителем. Бадлера я хоть раньше и читал, но не вникал в смысл стихов, зачарованный их чудесной пластичностью». Я уверен до сих пор, что это лучшие стихи, написанные на французском языке. Чтение Паскаля открыло для меня все человеческие страдания. По воскресеньям и во второй половине дня я закрывал ставни и слушал «Франц Кюльтюр», тогда как до этого предпочитал телевизионный хит-парад. Покупал пластинки «Вельвет андеграунд» и «Стоджес». Стал читать Ницше, Кавку, Достоевского, потом Бальзака, Пруста, ну и так далее. Скажу и еще кое-что, что только добавит моему рассказу странности. У меня в то время был близкий друг. Звали его Жан-Робер Япуджьян. И мы с ним были, что называется, не разлей вода. С пятого класса сидели за одной партой. Я знал, что у него религиозная семья, более религиозная, чем обычные прихожане. Отец у него был генералом армии спасения и возглавлял центр социальной помощи в Вильпарисисе. Жан Робер тоже был верующим, но тактично и деликатно избегал любых разговоров о вере, которой моя семья, как он знал, была совершенно чужда. В тот год. Как только начались школьные занятия, я попросил его рассказать мне подробнее о христианстве. Он подарил мне Библию, переписав по моей просьбе на титульный лист отрывок из послания к Коринфянам. Эта Библия до сих пор со мной. Год за годом я, читаю ее, перечитываю, а вот поэму о природе вещей не открывал ни разу. Погружаясь в прошлое все глубже, стали всплывать зыбки, и на сон воспоминания. У себя в МО, в лице имени Андре Масуана, я ходил на факультативные уроки катехизиса. Чуть позже посещал христианский семинар, который кто-то организовывал в Агро. Даже совершал вместе с одноклассниками паломничество в Шартер. Вижу все очень отчетливо. Вспоминаю, например, что не взял с собой спального мешка. Просто не подумал, что идем с ночевкой, и в результате на собственном опыте узнал, что такое христианское милосердие. Я посещал воскресные мессы не раз и не два. Лет десять, а то и двадцать ходил по воскресеньям в церковь в любом районе Парижа, где бы мне не довелось поселиться. Приняв причастие, обменивался приветствиями «Мир вам!» и с благовоспитанными, даже знатными прихожанами седьмого округа. и с африканцами, живущими в двадцатом. Молился ли я по-настоящему? Не знаю. Не помню, о ком или о чем я думал, но изо всех сил старался сосредоточиться в ожидании призыва. Молитесь, братья и сестры, дабы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Я любил, любил всем сердцем этот торжественный и великолепный обряд, что... оттачивали веками. «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет луга мой». Эти слова звучали всякий раз для меня откровением. Я принимал их всем своим существом. Каждое воскресенье, пять или десять минут, я верил в Бога, потом выходил из церкви и, оказавшись в сутулоке парижских улиц, мгновенно забывал о нем. Мало кто знает, что я ходил в церковь, а среди наших коллег и вовсе никто об этом не догадывается, кроме разве что Фабриса Хаджажа, который работает теперь в «Ар Пресс». Думаю, он все еще не отправился от изумления. Однажды у меня на квартире на улице «Конвенсион» он обнаружил полки с номерами христианского журнала «Магнификат». Потом я совсем перестал ходить на воскресные службы. И случилось это после того, как я предпринял последнюю смехотворную попытку подготовиться к обряду крещения для взрослых. Тогда я жил в квартале Монпарнас. А побудило меня рассказать вам об этом, дорогой Бернар Анри, всего лишь одно словечко в вашем письме. Именно оно заставило меня вспомнить прошлое, вновь погрузиться в Паскаля, и словечко это – преимущество. Действительно, миру без Бога и без духовности есть от чего прийти в уныние. Действительно, верить в Бога попросту без затей, как верили наши предки, – большое преимущество. И это преимущество без изъяна. Я знаю, вы не слишком любите пеги, и все-таки… Прими детей, потерянных, о мать. Их не могу облыжно обвинять я, Как блудных сыновей сумей принять, Пусть упадут в раскрытые объятия. Примечание. Шарль, Пеги Ева. Конец примечания. Или Бадлер, которого вполне заслуженно любят все. Смерть, ты гостиница, что нам сдана заранее. где всех усталых ждет и ложе, и обед. Примечание. Смерть бедняков. Из книги «Цветы зла». Конец примечания. Одна беда. В Бога я так и не уверовал. Примечание. В этом эпизоде Уэльбек, очевидно, обыгрывает известные слова Паскаля. Во всем поступаете так, словно уже уверовали. Окропляйте себя святой водой. просите отслужить мессу и так далее, и вы невольно проникнетесь верой и перестанете умничать». Конец примечания. «А вы, судя по всему, верите, и я должен был до этого почувствовать, потому что вы писали об этом в ваших книгах, хоть и не прямо, об биняками. Но я прошел мимо, не заметил, и такое со мной не в первый раз, когда я встречаю человека верующего, Я как будто глохну и слепну. Поэтому, наверное, что мне очень трудно принять подобное явление. Оно меня ошеломляет. Я не верю не только в Бога, но и в возможность веры тоже. И, наверное, буду странновато смотреть на вас, когда мы с вами встретимся. У меня обычно появляется такой странный взгляд. Не сочтите, что он недоброжелателен, хотя может так показаться». В нем нет зависти. Завидовать можно тому, что считаешь возможным получить. Есть неловкость и недоумение, потому что мы, я написал это в первом письме, оба отверженные, но вот появилось нечто, что совершенно меняет наше положение в мире и делает совершенно непохожими. Вас незаслуженно коснулась благодать, сходу я не могу найти другого слова». Во всяком случае, что-то такое, что позволяет вам всерьез говорить о руах, дыхании Бога, тогда как я в подобных случаях только плечами пожимаю. Итак, вернемся к вашим философским вопросам. Я хоть и закоренелый атеист, но материалистом меня не назовешь. И как ни странно, это покажется, именно Паскаль раскрыл мне глаза. Помните фрагмент, открыто направленный против Декарта?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 Не стоит и часа потраченного на них времени. Примечание, мысли, перевод Ленецкой. Конец примечания. Если проникнуться этой мыслью, воспринять весь ее радикализм, то станет ясно, что понять этот мир, значит честно его описать. Описать как можно более точно и как можно более обобщенно. Выделить и определить сущности, не теряя из виду гениальный принцип, сформулированный несколько веков назад Уильямом О'Камом. То есть не множить их сверхнеобходимого. Выделить и определить между этими сущностями связи, чаще всего выражаемые математически, но не всегда. Пользуясь методом доказательства, проверить эти связи на сочетаемость и искать новые все проверять опытным путем. Если опыт не подтверждает теоретических выкладок, следует сменить парадигму и ввести новые сущности. Но никогда не пытаться самим сконструировать механизм, не задаваться вопросом, что стоит за теми физическими сущностями, которыми мы дал для определения и параметры которых сумели выяснить. Не давать воли фантазии ни в материальной, ни в мыслительной, ни в духовной области. Одним словом, навсегда исключить метафизический уровень. Позитивисты не без улыбки, слегка пренебрежительной признаю, смотрят на метафизиков любого толка, материалистов и идеалистов, которые делят между собой рынок веры. Это пренебрежение, по сути, равно смирению. Выбравшие его подчинились двум безрадостным принципам, которые никогда не подводили человека на путях поиска истины, опыту и доказательности. Будничные принципы, которым никогда не произвести революции, никогда не вызвать бурю эмоций. На мое несчастье, именно их я и придерживаюсь. Истина может оказаться печальной. Кажется, великий генетик Жак Муно так цитирует Ренана в своей самой знаменитой и самой невеселой книге «Случайность и необходимость». Примечание. Эту мысль Ренан, автор книги «Жизнь Иисуса», отрицающий божественную природу Христа, высказал в своих философских диалогах и фрагментах. 1876 года. Конец примечания. «Так что же, Иерусалим против Афин?» «Нет, ни за что. Я на это не способен, и признаюсь, что вы внушаете мне тревогу, когда вдруг восклицаете. Истинный? Не в этом суть. Да, я считаю, что суть именно в этом. Особая заслуга западной философии в том и состоит, что на первый план она выдвинула проблему истины, жертвуя ей абсолютно всем, доведя себя чуть ли не до самоубийства, превратившись в дополнение К эпистемиологии. Мне кажется, Ницше, чуткий котище, первым ощутил опасность, заподозрив, что науки, расправившись с истинными откровениями, ополчатся и на саму философию. И по этой причине он первым подверг сомнению необходимость искать истину, особенно научную. Таким образом, он открыл эту эру философии, которую можно назвать эрой бесчестия. Что останется от философии, если она отодвинет на второй план вопрос истины? Тогда мы, скорее всего, вернемся во времена софистов. У наиболее развитых животных, земных и морских млекопитающих, а также у некоторых птиц, живущих группами, появляется свой язык, который позволяет им обмениваться информацией. Одновременно возникает и индивидуальное сознание. И то, и другое усложняется у приматов и становится наиболее сложным у человека. Это происходит не вдруг, а медленно и постепенно, в полном соответствии с законами природы. Или антогенез повторяет филогенез, истина, хоть и не точная, но общеизвестная, прописная. В мозгу эмбриона какая-то часть нервных клеток начинает реагировать, формирует представление о связях, связи выстраиваются в сети, возникает общение с окружающей средой, пока еще ограниченной материнской утробой. Очень рано формируются матрицы и зарождаются воспоминания. И классическая предосторожность. Мы лишь на подступах к пониманию этих феноменов. Относительно самых сложных, какие мы знаем, безусловно, Но это отнюдь не повод выходить за рамки методов научного мышления. Как только машины достигнут определенного уровня развития, у них также возникнет мышление, основой которого послужат созданные человеком схемы. Нам нужно приготовиться к этому. Сознание — фантомное механическое явление, говорят некоторые теоретики нейрофизиологии. Сознание, безусловно, подвержено эволюции, Постоянно возникающие новые связи, свежие понятия, новые воспоминания. А руны, вопреки общепринятому мнению, как выяснилось, способны восстанавливаться на протяжении жизни. Разумеется, эта недуховная концепция приводит к определенным последствиям. Во-первых, категорически не согласен с вашим утверждением, что человек принципиально отличен от животного. Я твердо убежден, что природа человека и животного одна и та же. Различны лишь ступени развития. Во-вторых, существует связь, только более запутанная и менее лицеприятная, между верой и ее отсутствием, и вашим желанием послужить обществу, равно как и моей сдержанностью по этой части. Трудно в этом признаться, но я никак не мог понять, в чем смысл ангажированности моих друзей-атеистов. Мне всегда казалось, что она напрямую связана христианской традицией, о чем они сами не подозревают. Это подсказали мне мои наблюдения за деятельностью тех христианских общин, с которыми я безуспешно пытался сжиться, и моя интуиция. Они все были явно ангажированными. Что тут непонятного? Они искренне считали, что все люди – дети Божьи, а стало быть, братья, и вели себя соответственно. Лично для меня эти родственные связи не так очевидны. Я, безусловно, испытываю сострадание к несчастным, но оно мало чем отличается от сочувствия животным, попавшим в капкан. Я представляю себе, как им больно и страшно, и пытаюсь их освободить. А вот в человеческом достоинстве, признаюсь, я ничего не смыслю И в себе не ощущаю никакого такого достоинства». Меня можно мучить, обращаться со мной по-скотски, можно раздавить, причинить непоправимый физический и нравственный ущерб. Я буду ощущать страдания и обиды, скулить как собака, вопить как кошка, но вряд ли в моих жалобах будет что-то специфически человеческое. Закоренелый позитивист – противник посерьезнее закоренелого материалиста. Первый, в отличие от последнего, Никогда не пойдет в лобовую атаку. Ох уж эти хитроумные венцы. Примечание. Видимо, Зигмунд Фрейд и Карл Поппер – уроженцы Вены. Евреи, вынужденные бежать в Англию от нацизма. Поппер показал необходимость, но недостаточность принципа верификации, выдвинутого логическим позитивизмом в качестве критерия истинности научного утверждения – и предложил критерий фальсификации. Только та теория научна, которая может быть принципиально опровергнута опытом. В научности психоанализа Поппер сомневался. Конец примечания. «Дыхание Божие. Руах. Хорошо, допустим, скажет наш логический позитивист, примем его за Х. А вы можете провести эксперимент». Как вы намерены это верифицировать? Сущность составления уравнения — доказательство. А психоанализ — поппер против Фрейда. То, что неопровержимо экспериментально, — ненаучно. И т миссо эст, решит позитивист. Примечание. Ступайте, служба завершена. Перевод с латыни. Конец примечания. Вы можете, если угодно, скажет логический позитивист, предаваться метаморфическим построениям. На определенной стадии развития человек нуждается в метафорах и в мифах. Сама материя была необходимым мифом, когда пришло время покончить с Богом. «Мы трудимся», — ответит позитивист, — «не в области мифов. Мы работаем с утверждениями, которые можно выразить и опровергнуть. Впрочем, многое очень важное для нас находится за пределами этой области. Но эта область будет расширяться и укреплять свое влияние. Много нам еще предстоит узнать о гормонах и нейрофибрилах. Однако, сколько бы не расширяли сферу своего влияния естественные науки, взаимоотношения между субъектами остаются вне их компетенции. Симпатии, влечения, любовь. Это ваше последнее возражение, единственное, которое я принимаю. Та самая любовь, которую никто не определил лучше Платона. В самом обобщенном виде ее можно обозначить как симпатию, а значит вспомнить и о том неподдельном изумлении, какое испытал Шопенгауэр, честнейший философ, столкнувшись с явлением, которое никак не укладывалось в его теорию. Вот как он сам его описывает. Весьма любопытно присутствовать при том, как двое людей стараются сойтись поближе, спешат навстречу один другому с приятельскими радостными приветствиями, словно они давно знакомы. Примечание. Афоризмы житейской мудрости. Конец примечания. Не знаю, каким образом этот странный феномен соотносится с теорией прав человека. но могу засвидетельствовать, как на основании житейского опыта, так и в качестве романиста, что законченные атеисты, ощущающие свое онтологическое одиночество и считающие смерть венцом всего, тем не менее продолжают верить в любовь или во всяком случае делают вид, что верят. Точно так же они верят в нравственный закон и ведут себя соответственно. Так что если Бога нет – то «Все позволено» Достоевского, хоть и звучит убедительно, опровергается экспериментально. Примечание. Эта идея Ивана Карамазова не встречается в романе точно в той форме, в какой ее обычно цитируют, но на разные лады повторяется всеми братьями, включая Смердякова, который напоминает Ивану его же собственные слова, «Признаваясь, что убил отца». Федора Павловича, потому что позволено. Конец примечания. Некоторые явления, в общем-то, современные. Бог умер не так уж давно. Безусловно, заслуживают внимания и, вполне возможно, возродят в нас интерес к канту. А может, подвигнут на занятия социологией. Больше мне нечего добавить. Вот разве что похвалю переписку. Да чего удобная вещь. Не знаешь, что сказать, и поскорее передаешь слово собеседнику. Невероятно увлекательная игра. И участников всего двое».